Глава девятнадцатая. Ценность простых действий. Не нужно искать новых мудрых приемов и знаний, стремясь овладеть тайными хитростями по управлению собой. Если делать постоянные простые усилия в простых действиях, от этого будет огромная польза для тела. Не нужно стремиться обрести единство между отдельными частями в теле, и тогда все устройство начнет слаженно действовать само собой. Не нужно пытаться извлечь непосредственную пользу из каждого своего движения, и тогда не будет ни неожиданных потерь, ни резких ухудшений состояния тела. Эти три стороны стремления к улучшению состояния – мудрые знания, стремление к единству и ладу между отдельными частями и постоянное желание получить пользу, не могут быть основаниями для совершения усилий по управлению телом. Каждое побуждение имеет свои основания в устройстве ощущений тела. Нужно стремиться видеть самые простые составляющие ощущения тела, простейшие его движения, уменьшая желание и сдерживая сиюминутные корыстные побуждения. Древняя мудрость — Чэнь Синсюаня. Тот, кто сознательно заботится о своем здоровье, питая жизнь, постоянно уменьшает мысли и воспоминания, уменьшает желания и дела, разговоры и смех, печали и веселье, радости и гнев, расположенность и неприязнь. Эти двенадцать объектов для постоянного уменьшения объединены в искусстве питания судьбы, Если много думаешь, то утомляешь сознание. Если много вспоминаешь, то рассеиваешь волю. Если много желаний, то воля становится нежизнеспособной. Если много занятий и дел, то утомляешь тело. Если много говоришь, то растрачиваешь и теряешь силу дыхания. Если много смеешься, то наносишь вред внутренним органам. Если много печалишься, то подавляешь деятельность сердца. Если много веселишься, то понапрасну растрачиваешь силу ума. Если много радуешься, то совершаешь ошибки и делаешь глупости, находясь в состоянии разброда. Если много раздражаешься, то пульсы перестают быть ровными. Если сильно расположен к чему-то, Значит, находишься в заблуждении и не можешь прийти в себя. Если слишком не любишь чего-то, значит, иссушаешь себя злыми чувствами, не радуясь жизни. Если не сумеешь устранить эти двенадцать избытков, тогда питающие и охраннительные способности тела придут в расстройство, движение крови и дыхания станет неупорядоченным. В этом и лежит корень смерти и рождением. Ценность простых действий, практическое осмысление. Всегда ценилось умение сохранять равновесие при всех обстоятельствах в любой обстановке. Равновесие можно удерживать двумя способами – сохранять равновесие в напряжении или через расслабление. Существует также равновесие между внутренним и внешним, потому что высший уровень равновесия – это способность сохранять серединное положение между первым вдохом и последним выдохом. Есть простые упражнения для развития чувств равновесия путем расслабления. Например, умение стоять на одной ноге и плавно переносить тяжесть тела с одной ноги на другую. Самыми уязвимыми для равновесия являются точки перехода от выдоха к вдоху и наоборот. Упражнение. Встань на левой ноге произвольно, без напряжения. На вдохе подними правую ногу вверх, одновременно сгибая ее в колени, а на выдохе опускай ее обратно, одновременно разгибая при этом желательно чтобы пальцы ноги тянулись в твою сторону образуя со стопой прямой угол и открывая ее поверхность Затем, стоя уже на двух ногах смещай центр тяжести с левой ноги в центр и делай вдох поднимая руки перед грудью ладонями вниз на выдохе опуская руки Сщая центр тяжести на правую ногу Делай вдох и выдох с подъемом и опусканием левой ноги. Получаются плавные и медленные переступания с ноги на ногу. Важно, чтобы дыхание было ровным, плавным, тонким, глубоким и длинным. Цикл упражнения, состоящего из четырех частей, повторяется девять раз.